«Подождите». Глафира обошла стол и плюхнулась на ковровый диван. «Сейчас, сейчас, сейчас!» Телефон у меня украли, и это было дня за два до смерти Разлокова. И он ругался очень. Она взялась рукой за лоб, говорил, шут с ним с телефоном, но ты без связи осталась, и я не могу тебе позвонить. А... и говорил Разлогов, пока сообразишь, что у тебя телефона нет, я от беспокойства с ума сойду». Волошин усмехнулся. «Вы опять верете, Глафира Сергеевна». Но Глафире было не до него. А я Разлогову сказала, что никогда в жизни не теряла телефонов, и этот не могла потерять, и... Значит, у меня его утащили, и, значит... Да какая разница?» «Утащили или вы сами его потеряли? Большая! Марк! Огромная!» Тут она секунду молчала, а потом спросила деловым тоном, «А, собственно, зачем вы приехали? Еще раз дать мне по голове?» Волошин вспыхнул так, что даже его бледный лоб порозовел. «Мы приехали поменять ключи от сейфов». объяснила Варя. «По секрету от вас, Глафира Сергеевна, чтоб вы не докатались». «Ключи?» удивилась Глафира. Она думала совсем о другом. «Какие ключи?» «Марк Анатольевич перепутал ключи, когда искал в сейфе документы», начала Варя бодро, осеклась и тоже покраснела. «Уволю к с в и н ь я м подумал Волошин, «если в понедельник все еще буду жив». «Документы», повторила Глафира документы в сейфе, фотографии, подлог. Бабка умерла сегодня. — Дэн, ты звонил Сапакову? — Нет еще. — Звони прямо сейчас, звони! Дэн пожал плечами. Он совсем ничего не понимал, но знал совершенно точно, что должен защищать Глафиру от этого бледного сумасшедшего мужика, похожего на средневекового и н к в и з и т о р а «Марк, какие документы вы искали?» «Важные!» – буркнул Волошин. «Очень! Нашли?» Это был странный вопрос, и Волошин быстро на нее посмотрел. «Нет, не нашел. Их нигде нет. Ни здесь, ни на работе. А это не просто листочек, бумаги, а довольно увесистая папка. Вы их забрали, Глафира?» «Если речь идет о собственности на землю, Под Иркутском, то нет. Я не забирала. Вы знали об этих документах? Конечно. Мне Разлогов говорил. Волошин взялся холодной рукой за свое холодное сердце. Разлогов? Разлогов вам рассказал все дело в этой проклятой «Собственности», — продолжала Глафира, «и в том, кто ее унаследует. Да, Марк? Вы все знаете. Господи! Да в чем дело-то?» — спросила перебуганная Варя. «Глафира Сергеевна, у вас есть в о л о к а р д и н или капли какие-нибудь вам плохо? Марку плохо!» — тихо сказала Варя. «Ему с утра плохо!» «А мне давно плохо!» — неожиданно весело объявил Волошин. «Позвольте, я сяду!» «Сапогов, — говорит Прохоров, — фотку в номер поставил!» — доложил Дэн Столетов издалека. «Лично сам!» «Лично сам!» — повторила Глафира. «Все ясно!» «Что ясно?» — осведомился Дэн. «И что это за бумаги? Я не понял!» Ясно, зачем была нужна та фотография. Глафира лихорадочно копалась в я щ и к е вытаскивала и кидала обратно какие-то таблетки в блестящих обладках. «Вот, нитроглицерин сойдет, мне ничего не нужно». «Лучше бы в а л о к а р д и н тихо попросила Варя. «Давайте я сама поищу». «Вы же секретарь, да?» «А вы тоже меня не помните?» «Помню». Копаясь в ящиках, ответила Глафира. «Я все помню, только ничего не понимаю. Или понимаю слишком поздно. Вы знаете Дремова? Нашего юриста? Ну, конечно, знаю. Позвоните вашему юристу и спросите, какие сделки разлогов совершал в последнее время только не от имени к с и м е р а а от своего собственного. Ну, что-нибудь покупал или продавал. с д е л а й т е Ну, конечно. Вот, в о л о к а р д и н — Сколько вам налить, Марк? Полстакана? — Валяйте полстакана. Варя решительно забрала у Глафиры пузырек и стала капать в стаканчик. Глафира подошла к в о л у ш и н у и присела рядом с ним на диван. — Я так замучилась! — вдруг пожаловалась она. — И вы меня чуть не доконали совсем. У меня есть все шансы умереть от сердечного приступа. и мы будем квиты. И они посмотрели друг на друга. — Где документы, Глафира? — Сейчас, — сказала она, — сейчас я вам все расскажу про ваши драгоценные документы. Только ответьте мне, семь лет назад у Разлогова была черная машина с водителем, водитель такой м -м, мордатый, Волошина не уставился? — Что вы опять выдумали, Глафира Сергеевна? — Отвечайте, Марк! — Мне ей-богу надоело перед вами оправдываться. Глафира Сергеевна встряла Варя, которую точно так же, как Дэн Столетов, знала, что она должна защищать только не Глафиру, а наоборот Волошина. Что вы кричите? Ему и так, видите, нехорошо. — Марк! У Разлогова была машина с водителем? Ну, нет, конечно. Семь лет назад мы только пришли в э к с е м е р ы не было у нас никаких водителей, быть не могло. Вот именно. Сама себе сказала Глафира. Так я и думала. Бедная Вера Васильевна умерла просто так. Впрочем, наверное, это даже лучше, умереть не зная. Кто... Ещё умер. Вера Васильевна, нянька вашей драгоценной Марины Нескоровой, её убили, и я всё равно догадалась. И получается, что убили её из-за меня. Вряд ли она просто так умерла, вот ни с того, ни с сего, да ещё и после визита с у д а И всё из-за денег, из-за огромной кучи денег. н е даже не куча, а горы. Из-за горы денег. Ведь это месторождение в горах, Марк. Волошин с залпом опрокинул лекарство, сморщился, как от водки, и подышал открытым ртом. Здорово! Похвалил он Глафиру. Отличная работа, впрочем, вы же есть законная наследница. — Все верно. Вот только наследовать нечего. Документов нет. — Что происходит? — подал голос Дэн. Он в отдалении потихоньку таскал со сковородки ломтики картошки. Он нервничал и от этого страшно хотел есть. — Какие кучи, горы, какие месторождения. Алмазов? — Почти, — объяснила Глафира. — Кварцитов. Это редкий природный минерал. У него какие-то там уникальные свойства, и его используют в промышленности и в оптике, кажется. Так, Марк? Волошин молчал. Когда-то два предприимчивых парня, Разлогов и Волошин, купили этот участок на Байкале. Конечно, Про месторождение тогда никто не думал, но геолого-разведочные работы они все же провели, ну, на всякий случай. Работы эти проводились долго, да и неудивительно. Далеко и неудобно, и парни эти никуда не спешили. Они и разведку начали просто так, потому что кто-то им сказал, что по схеме даль строя датированной 56-м годом. Вроде бы в этом самом месте, что они купили, обозначено какое-то место рождения. А потом выяснилось, что там кварциты. Глафира улыбнулась. А я ведь даже видела эту гору, Марк. р а з л о г о в мне ее показывал, когда мы летом на Байкал летали. Горка себе и горка. Там таких много. У нее даже... Фотографии были, самые настоящие, не какие-то там поддельные. Солнце светило, небо сияло, Байкал лежал внизу, обманчиво ласковый, пригретый, совсем не грозный, каким был на самом деле. Впрочем, за несколько миллионов лет он отлично научился притворяться. В зарослях сланика было даже жарко и, Глафирину куртку нес разлогов, и она тогда так обгорела, что на носу осталась белая полоска от очков, а щеки, наоборот, были красные, жаркие.